Вечера в политехническом, их было более сорока, и почти все они привлекали массу людей. Маяковский еле продирался к входу, с него требуют пропуск, контрамарку, продирается в маленькую артистическую комнатку за эстрадой, просит Кассиля. — Пожалуйста, Косильчик, спуститесь к администратору, мне уже совестно а там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят пять человек, скажите последнее. Ну ладно, заодно уж восемь, словом, десять. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последнее. Он поверит. Девять раз уже верил. И косиль идет, уговаривает взмокшего от напряжения администратора, Зал переполнен, гудит от нетерпения, люди сидят и стоят в проходах. Выходит Маяковский. Он не торопится. Выдерживает паузу. Затем сообщает программу вечера. Из зала — жеманный женский голос. «А когда же стихи будут?» Маяковский в тон женскому голосу. «А вам хочется, чтобы скорее интересное началось?» Потом уже после окончания вечера по дороге домой говорит Кассилю. «Все-таки устаешь. Я сейчас как выдаенный. Брюком мне на чем держаться. Но интересно. Люблю, очень люблю все-таки разговаривать. А публика, который год о все прет, уважают, значит, черти». Араповская критика наносила удары один за другим по поэме «Хорошо». Сигнал поступил из Ростова. В газете «Советский юг» с рецензией выступил никому тогда неизвестный критик Юзовский. Рецензия называлась «Картонная поэма». Название в полной мере отражает резко отрицательную оценку поэмы. Срок жизни этому произведению критик отводил один-два месяца. Рецензия Юзовского как отзыв читателя была перепечатана в раповском журнале на литературном посту. Выступили со статьями о поэме «Дукор Беккер». Позднее, в мае 1928 года, на первом съезде пролетарских писателей резко отозвался о поэме «Фадеев». Изолированный к тому времени рапповцами от Маяковского молодой Зелинский выступил со статьей «Идти ли нам с Маяковским?» Неискренность, фальш, душевная пустота — вот оценки, которые давали Маяковскому в связи с поэмой «Хорошо» и это по отношению к поэту и человеку, который всем сердцем принял революцию и с первых дней стал служить ей, который поэтическое слово сверял с ее идеалами. Возникает подозрение, что в некоторых случаях такие квалификации шли не только от непонимания, но и от сознательного стремления как можно сильнее скомпрометировать Маяковского и его поэму. Чем же все-таки была для Маяковского поэма о революции? Не как социальный заказ, который он принял с искренним чувством долга, а как явление внутренней жизни, эмоционального совпадения. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было моем. Чем больше Маяковского отталкивала от себя а бюрорачивавшаяся вырождавшаяся в авторитарную систему новая управленческая структура власти тем настойчивее было желание поэта вернуться к лозунгам и идеалам революции тем охотнее события революции очищаясь от грязи и крови покрывались романтической дымкой притворяясь в эпически многослойной и лирически открытый рассказ о времени и о себе. Маяковский — гений, который никогда не тянулся до уровня гения. Пускай за гениями безутешную вдовой плетется слава в похоронном марше. И свою задачу он видел в том, чтобы «делать жизнь» — хорошо поэма «Веры и созидания». Для самого поэта это воспоминание о революции, это попытка вернуть читателей и слушателя в ее атмосферу, внушить ему веру. И как показали выступления поэта, идеалы и героика революции еще не утратили своей привлекательности. Эти выступления с поэмой хорошо нужны были самому поэту, чтобы утвердиться в верности идеалов революции. Успех выступлений, безусловно, поднял его настроение. За несколько выездов из Москвы в конце 1927 и начале 1928 года Маяковский выступил, кроме Москвы и Ленинграда, в Харькове, Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Армавире, Баку, Тифлисе пять раз, Казани, Свердловске, Перми, Вятке, Днепропетровске, Запорожье, Бердичеве, Житомире, Киеве, Виннице, Одессе, снова в Киеве. Это по март включительно. И, пожалуй, за исключением уже упоминавшейся статьи в газете «Советский юг», Пресса везде положительно реагировала на выступление Маяковского на поэму «Хорошо». тифлисская «Рабочая правда» писала «После двенадцати блока» — это самая сильная вещь из всех написанных за десять лет. «Хорошо» — в ближайшее время, вероятно, получит подробную и обстоятельную критическую оценку, И можно с уверенностью сказать, что даже противники Маяковского должны будут признать, что «хорошо» — ценнейший вклад в революционную поэзию. Поездки и выступления прерывались, как это было в Баку, из-за проклятого, преследовавшего его простудного заболевания. И все же за осень... С 1927 и зиму 1928 -го года Маяковский провел около 80 вечеров в различных городах. Такая работа требовала исключительного напряжения, но она и приносила удовлетворение. Особенно вдохновляло пребывание в Грузии, в Тефлисе. и на этот раз его приветствовали друзья – у знаменитого и гостеприимного авитика Уже старые друзья Симон Чековани, Владимир Мочевариани, Нато Вачнадзе и Николай Шангелая. Познакомился он и с Георгием Леонидзе. Это был последний приезд Маяковского в Грузию. Приезжая в Тифлис, он необыкновенно оживлялся, тормошил лавута, Рано его будил. Довольно спать. Ведь весна на дворе. Это в декабре. Звал на базар. Назначал встречу в духане у Авитика. Там кормят как нигде. Неужели лучше, чем в нашем ресторане? интересовался Салавуд. Именно ничего похожего. Там настоящий кавказский стол. На дружеской пирушке у Авитика читали стихи Паулы Ешвили. Тицан-Табидзе, читали взволнованно, словно вызывая Маяковского на поэтическое состязание. Он было отнекивался, а потом начал читать, разошелся, и уже не свои, а стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Северянина, Пастернака, Есенина. Это была антология русской поэзии, если прибавить еще прочитанные им стихи Тютчева, Фета, Бунина. Это, по словам Мочевариани, был каскад поэтического слова. Его слушали зачарованные. Зал театра имени Руставели в этот раз был переполнен. Маяковского встретили бурной овацией. Он сиял от удовольствия. «Столько народу на моем вечере!» — начал он. «Это победа поэзии». Я слуга и пропагандист этого древнейшего искусства. Ныне поэзия в упадке и не в почете. Но моя цель — вернуть ей былую честь и славу. Только что мне стало известно, что скончался известный русский поэт и прозаик Федор Сологуб. А Федор Сологуб был большим мастером, и после гениальных романов Достоевского — В русской литературе немного было произведений, равных его мелкому бесу. Это и было началом доклада на вечере под лозунгом «Даешь изящную жизнь». А во втором отделении Владимир Владимир читал хорошо. Осенью в ноябре в гостях у Маяковского побывал американский писатель Теодор Драйзер и знакомый уже по Мексике художник Диего Ривера. Оба они были приглашены на празднование 10-й годовщины октября. Вместе были и у Маяковского. В те дни, в один очень холодный вечер, Маяковский пригласил нас к себе в дом, пишет Диего Ривера. Там было жарко, как в печи и там действительно пылал энтузиазм тех, на чью долю выпали радость и честь воспользоваться гостеприимством гения. Нас было много в его доме. К Маяковскому пришли люди, знаменитые уже тогда и люди, которые стали знаменитыми впоследствии. Среди первых был Теодор Драйзер, автор «Американской трагедии». Драйзер в очерках о России уделил внимание Маяковскому, который по его словам приветствовал век машины, хотел, чтобы этот век наступил скорее. Это освободит интеллектуальную энергию русских для лучших вещей. Кончился 1927, начался 1928. Одним из итогов критики поэмы «Хорошо» с раповской трибуны и отношение к ней массовой аудитории, одним из итогов жизненного и журналистского опыта стало желание написать поэму «Плохо». Маяковский шел к этой поэме через сатиру двадцатых годов, пристреливаясь к все более крупным целям. Такой поэмы он не написал. Однако сатира Маяковского в целом, его стихи, фильетоны, сценарии, пьесы — это как раз страстное отрицание аномалий новой власти, искажение идеалов революции. Ты одна мне ростом вровень 4 мая 1928 года Маяковский получил телеграмму из Свердловска. «Последний раз обращаюсь к твоему благоразумию. Театр погибает, нет пьес. От классиков принуждают отказаться. Репертуар снижать не хочу. Прошу серьезного ответа. «Можем ли рассчитывать получить твою пьесу в течение лета?» Телеграф срочно Свердловск, центральная гостиница, Мейерхольд. Договор на пьесу был заключен еще в марте 1926-го, и Всеволод Мильч напоминал Маяковскому о его обязательстве перед театром. А театр переживал кризис. Через несколько дней Маяковский ответил, «Если договориться, обсудить тобой предварительно, думаю, хорошая пьеса выйдет. Привет, Маяковский!» Разговор между Маяковским и Мерхольдом по возвращении театра из Свердловска состоялся, и импульс к написанию пьесы был дан. Внутренняя готовность к этому — давно созрела. Сатира Маяковского в газетных стихах достигла пика. Она смыкается с газетной пропагандой и поэтически обрела законченные формы. Сатирическое стихотворение заканчивается у Маяковского или прямым призывом, или моралью, напоминающей басенную подсказывающую тот самый выход в действие, который видела в его поэзии Цветаева. За нею, этой моралью, брещел идеал, так как говорил Толстой, путеводная звезда, без которой нет твердого направления, без которой сатира превращается в обывательское брюзжание. Твердое направление и поддерживало дух Маяковского в борьбе с аномалиями общественного бытия. Ситуации и типы сатирических стихов часто подсказывались газетными фактами, порой даже являлись поэтической иллюстрацией этих фактов, но пафос исходил от личности Маяковского, от его нетерпеливого желания как можно скорее избавиться от всех больших и малых помех на пути к прекрасному будущему. Он утверждал форму боевого, актуального, наступательного искусства через газету. Он хотел, чтобы резала пресса. Он шел в атаку и не боялся ответного удара, ждал, чтобы в его окно целил враг из обреза. Это было бы лучшим показателем действенности его сатиры. Пока сволочь есть в жизни... «Я ее в художественном произведении не амнистирую», — говорил он. И уже подводя итоги и обращаясь к потомкам, поэт скажет, «Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал Чехоткины плевки шершавым языком плаката». Маяковский писал о том, чем жил, и нередко его темперамент — опережал планы и возможности газет. Жизнь давала столько поводов для крупных обобщений, что газетные стихи стали тесны для них. Так возник замысел пьесы «Клоп». Да и вообще, газетно-производственный сектор мешал развороту Маяковского в сторону сатиры. Он заговорил о разнице вкусов, что в Лефовском окружении было невероятным кощунством. Какие вкусы, когда все оценивается с точки зрения целесообразности и пользы. А Маяковский в стихах рассказывает грустный анекдот про лошадь, которая, взглянув на верблюда, сказала: "Какая гигантская лошадь ублюдок!" и про верблюда, который вскричал в ответ: "Да лошадь развитый, ты просто напросто верблюд недоразвитый!" И знал лишь Бог седобородый, что это животные разной породы. Маяковский заговорил о недостаточности газетной работы писателя, о том, что нельзя превращать ее в фетиш, и драматургия отступничества лефовца Маяковского находит отражение в пьесах, где несомненную победу одерживает реалистическая традиция. Однако в работу пьеса берется во время летней на юг и заграничный поездок, к чему Маяковский готовился давно. Поначалу это был замысел более чем масштабный. Кругосветное путешествие. Москва, Владивосток, Токио, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Париж, Рим, Константинополь, Одесса. В ожидании решения вопроса с поездкой, лето проводил в Пушкине, занимался издательскими делами в Москве. Именно в это время передал журнал «Новый Лев» Третьякову, все острее сознавая, что отрыв от опыта и традиций подлинного искусства уводит лефов в ремесленничество, и групповая замкнутость ограничивает их кругозор. И в то же время он не может отказаться от идей лефа. Он глубоко в них застрял». Уход из лефа Пастернака и некоторых художников ударил по самолюбию Маяковского. Тяжким грузом висели на нем чисто человеческие обязательства перед ближайшим окружением. «Распусти, Маяковский, лев! И что делать Брику? Где, в каком кружке царить Лире Юрьевне?» Вот какие совсем не литературные, но непростые для него вопросы должен был решать Маяковский. Эти думы не покидали его и во время отдыха и выступлений в Крыму. Сначала он собирался пробыть в Крыму и на Кавказе весь август и начало сентября, но затем придвинулись сроки поездки за границу, увы, не в кругосветку, Навалились дела в Москве, и из маршрута был исключен Кавказ. В Крым Маяковский выехал 23 июля и уже 11 августа вернулся в Москву. А там ждала неприятность. Разносная статья критика Тальникова в Красной Нове. Об его очерках за границы. Маяковский становился чувствительным к подобного рода критике. Он пишет в редакцию журнала «Изумлен развязным тоном малограмотных людей, пишущих в Красной Нове под псевдонимом Тальников. Дальнейшее мое сотрудничество считаю лишним. Владимир Маяковский». Он не ограничивается письмом в редакцию. Уже через три недели в газете «Читатель и писатель» опубликовано его стихотворение «Голопщик по писателям». Стихотворение резкое по отношению к Тальникову, но в нем обращает на себя внимание тема самозащиты. Маяковский вроде бы оправдывается в чем-то, заявляя, что поэтом поддерживающим революцию, Требовалось переорать и в юги, и пушки, и ругань. Отвечая на вопрос, для чего он, мы, ездит по странам, Маяковский говорит, «Не для романсов, не для баллад бросаем свои якорямы». И в вупрек Тальникову, «Лощеным ушам наш стих грубоват, и рифмы будут корявыми» а в конце резкий выпад прямо против Тальникова раздражение по отношению к нему горячность больше и даже чем по отношению к Шенгеле к Полонскому задевшему его больнее объясняется видимо тем что Маяковский не чувствовал прежней уверенности в своей правоте в избранной и защищаемой им творческой позиции сказать критику пусть даже он тысячу раз не прав От вас по журналам пятна — грубость, иначе это не назовешь. Маяковский ищет альтернативу Лефу и приходит к мысли о его ликвидации. И спрашивая разрешение у цензуры на лекцию, он пишет объяснительную записку к афише. Задача доклада показать, что мелкие литературные дробления изжили себя, и вместо групповых объединений литературе необходимо сплотиться вокруг организации, ведущих массовую агит-литературную работу, вокруг газет, агит-пропов, комиссий, организуемых к дням революционных празднеств. Необходимость отказа от литературного сектантства иллюстрируется примером Лефа, большинство из сотрудников которого ведут работу в пионерских и в комсомольских органах печати. Литература-самоцель должна уступить место работе на социальный заказ. Не только заказ газеты-журналов, но и всех хозяйственных и промышленных учреждений, имеющих потребность в шлифованном слове. Что же происходит? Отказываясь от лефовского сектантства Маяковский идет все дальше по пути утилизации искусства. Вдумаемся в то, что он пишет дальше. Агитационно-просветительная работа хотя бы по борьбе за чистоту жилищ против плевания на улице за отмену рукопожатий и тому подобное, должна пользоваться правами литературного гражданства. Сделаем паузу. К какой же литературе зовет Маяковский, который говорил о себе «Я лирик»? Закончим цитату. «Наравне с поэмой и романом». И когда пройдет волнение от оскорбленного чувства прекрасного, обратим внимание на поэму и роман. Лефовские теоретики типа «Чужака» и «Брика» отрицали эти жанры. Брик и Третьяков твердили, что поэмы Маяковского устарели, сам поэт отбился от рук.